Глава двадцать Встреча Мы вроде бы в пути уже полчаса, а Луна все не приближается, по крайней мере визуально. Похоже, она не такая большая, как я думал изначально. А значит, там будет меньше живых людей. История этого мира становится несколько печальнее, чем мне казалось, когда ее рассказывал Король Ночи. Сколько же тогда, когда все начиналось? Умерло людей из-за его эгикаты амбиций. Задумавшись о сильных мирах и сего, я неожиданно придумал, как можно будет восстановить свои потери в интеллекте, а заодно еще ускорить полет. Смена образа. Я попробовал использовать эту способность на свою же копию. А что? Она скопировала меня на максимуме характеристик. Теперь я скопирую ее и вуаля! «Невозможно сменить образ на магически усиленное существо». «Черт! А ведь счастье было так близко! Так возможно!» «Увы, не всегда все происходит так, как нам того хочется!» «Так что продолжаю полет и проработку потенциальных сценариев для возможных сражений и разговоров!» «Кстати, а ведь Луна все-таки немного подросла!» «Когда мы с двойником наконец-то к ней приблизились...» Я уже успел рассмотреть ее во всех деталях. Огромный шар из металла, диаметром около десяти километров, покрытый зеркалами солнечных батарей. Казалось, он величественно висит в небе, с грустью наблюдая за миром, который был вынужден покинуть. Вообще, я принял станцию за Луну из-за того, что внизу царила ночь. Будь там день, я бы, наверное, решил, что тут светит второе солнце. Кстати, странно, что никто из жителей станции меня не встречает. Хотя, вру, огромный, похожий на пасть ангар в нижней части открылся, как бы приглашая меня внутрь. Местные как бы намекают, давай сюда, нечего тебе лезть на станцию, где попало, да еще наверняка и все рушить по пути. Будь у меня недоброе намерение, ни за что бы их не послушался, вот только я не теряю надежды решить дело миром так что отдаю двойнику приказание сменить курс. Отправляемся прямо в лунную пасть на встречу с суровой хозяйкой, как назвал король ночи Эрию, местного лидера. «Эй, есть тут кто?» Я наконец-то добрался до точки назначения, приземлившись в огромном пустом стальном блоке. «Серьезно, они тут что, вымерли?» Стоило мне об этом подумать, как откуда-то сверху спрыгнули четыре воина. Стальные доспехи и кислородные маски так странно смотрелись на космической станции, но, судя по всему, это смущало только меня. «Сними с себя всю броню и оружие, опустоши запасы манны и открой сознание для проверки!» Командир встречающих выпалил свои требования, а потом, без всякой паузы, видимо, заранее понимая, что на такое никто не согласится, приказал атаковать. «Огонь!» «Вы активировали оранжевую маску». На вас действует звездное сияние, сопротивление. На вас действует звездное сияние, сопротивление. На вас действует звездное сияние. Тело и разум подвергаются воздействию звездного холода. Все рефлексы замедлены на 5%. На вас действует звездное сияние, сопротивление. На вас действует звездное сияние. Тело и разум подвергаются воздействию звездного холода. Все рефлексы замедлены на 10%. На вас действует звездное сияние, сопротивление. Вот же зараза! Несмотря на маску, вражеские атаки меня пробивали. Причем как? Понижение параметров, навыков, даже банальной способности передвигаться. При этом сами жители лунной станции разлетались во все стороны, явно показывая, что не собираются вступать в ближний бой и вообще попадаться мне под руку, пока не доведут ослабления до ста А тогда я, боюсь, даже и пошевелиться-то не смогу». Обидная способность. Кажется, я начинаю понимать, что чувствуют враги Карика, когда к ним приходят люди из колыбели и высасывают из них все силы. Сумасшедшая ночь. Все вокруг моментально заволокло тьмой. Да, против масок подарок короля не подействует, а мои враги, судя по окружающим их зеленым и голубым шлейфам, их уже давно открыли. Но я же не хочу насылать кошмары. Хватит и просто слоем мглы которые прикроют меня от чужих глаз. «Звездное сияние! Жар!» Я услышал, как мои оппоненты выкрикивали название своей способности, видимо, поменяв ее температурный вектор. Если до этого меня как будто сковывал мороз, то теперь по залу пробежала волна тепла, согревая, ободряя и полностью уничтожая призванную мной тьму. «Он слуга ночи! Не сдерживаемся!» Мои противники снова перешли на леденящую версию своей способности, а я чуть не выругался, ведь ясно же было, что те, кто веками сражается против ночи в этом мире, будут знать, как справляться с любой способностью этой стихии. Похоже, пора переходить к плану «Б», пусть для его реализации и потребуется потратить один невосполнимый ингредиент — костер. Я поджег и кинул на пол палец, отрезанный у одного из людей-наместника Лютовой, по дороге сюда. Принадлежащий выходцу из колыбели, он откроет туда проход, ослабляя моих врагов и заставляя их держаться подальше от меня. Теперь главное, чтобы прогорел этот мини-костер не очень быстро. «Назад!» Я увидел, как на лице командира, атакующих меня воинов, мелькнула ярость. Сначала они не обратили особого внимания на открывшийся портал. Да, приготовились ответить, если оттуда кто-то покажется, но и все. Понимание же, что именно я сделал, пришло только когда их маски потеряли один из уровней. А будут знать, как со мной связываться, и пусть еще скажут спасибо, что я не стал тратить арку давая доводя произведенный эффект до совершенства. «Меня зовут Гейб Халл!» Командир стражи наконец-то решил нормально поговорить. «Кто ты, чужак, и чего хочешь?» «Встреча с Эрией! Я друг Медеи и могу помочь!» Можно было не говорить про хозяйку ночи, но, боюсь, нас и так свяжут. Не зря же я соответствующее заклинание использовал. А так будет плюс в пользу моей искренности. «Нам не нужна твоя помощь!» Гейб заметил, что палец почти прогорел, из-за чего и портал начал затухать, и тут же попытался снова меня атаковать. «Единство магии, костер!» Я использовал способность, сбросившую все откаты, чтобы снова активировать проход в колыбель. Как жаль, что она доступна только раз в сутки. И как хорошо, что мой собеседник об этом не знает. «Я вообще-то могу так хоть весь день. Может быть, все же проводишь меня к